Озеро без будущего. С Джаном Марио Маларм. В кустах рододендрона шелестел ветер, сдувая на водную гладь засохшие цветы. На поверхности воды расходились круги, стирая отражение свинцовых облаков. Порядком запыхавшись от тяжести рюкзаков и привычки много курить, на горное плато вышли двое мужчин. Олеся убросил рюкзак на землю и плевком показал на ровный участок, где не было ни больших камней, ни гальки. «Так», — с улыбкой сказал он, — «давай переночуем здесь, а на рассвете начнем. Надо поставить палатку и заготовить дрова». Пьетро кивнул и стал копаться в рюкзаке, доставая палатку и, проверяя, нормально ли удочки, пережили долгий переход. Вроде да, но точно он не уверен. Пьетро всего во второй раз в жизни отправился на рыбалку, и эти предметы для него по-прежнему выглядели загадочно. Увидев, что Олесио, его наставник в мире крючков, катушек, приманок и грузил смотрит с одобрением, Пьетро успокоился. Вдруг Олесио, почесывая бороду, вопросительно посмотрел на друга и поинтересовался. «А чего хотел этот старик?» Пьетро перестал рыться в рюкзаке и прокрутил в памяти встречу на тропинке возле старой хижины, от которой осталась лишь груда камней и ржавых железяк, присвоенных лесом. «Ничего, это был Бирже, пастух, похоже, поддатый, чокнутый какой-то, нес всякую чушь про озеро». Олеся пожал плечами жизнь у пастухов конечно та еще все время одни в любую холодину понятно что тяжело тут поневоле пить начнешь неудивительно что они и все немного того давай ставить палатку помоги следующий час они провели в тишине под теплым солнцем лучи которого лились в огромную прореху между облаками. Обустройство лагеря было своеобразным ритуалом, и они делали это так много раз за 20 лет совместных походов, что хватало пары кивков, когда требовалось установить опор и натянуть тент. Разложив в палатке спальные мешки и матрасы, парни стали заниматься костром. Олесио притащил с берега озера большие темные камни и сложил почти идеальное кольцо в нескольких метрах от палатки. Пьетра с ножовкой пошел к оврагу, где валялись остатки десятка, не меньше кедров, видимо, снесенных сюда лавиной. Сейчас, когда снег растаял, при свете заката их истерзанные ветрами и выбеленные летним солнцем спутанные ветки напоминали сломанные кости, как будто здесь, на высоте 1800 метров, находится кладбище слонов. Дерево настолько высохло и было так сильно изломано яростью лавины, что ножовка не понадобилась. Несколько раз, сходив туда и обратно, они натащили в палатку достаточно валежника, чтобы пожарить сосиски, согреться и пару часов посидеть под звездами. Они оба знали, что это лучшее время. Все уже сделано, палатка поставлена, можно отдохнуть. Насвистывая, Олесио принес бутылку барберы, они уселись на берегу озера в том удивительном свете, который бывает только в горах и только в час перед наступлением темноты, и подняли пластиковые стаканчики. «Ну, за что пьем? «За сиськи», — предложил Пьетро. «Банально. Зато всегда в тему». «За походы со старыми друзьями». «Мы не такие старые», — улыбнулся Пьетра, потягивая вино. «За здоровье». «Да, за здоровье!» — они пили молча, окутанные очарованием природы и тишиной, царившей на плато. Было видно двух ягнятников, охотящихся на противоположном берегу озера, ставшего похожим на жерло вулкана, как будто кровоточащее небо подожгло его лучами заката. «Ты чувствуешь себя старым?» — вдруг задумчиво спросил Олесио. Петр рассмеялся. «Что за вопрос?» «Ну, нам под сорок. Иногда мне хочется скинуть лет десять». «Пока мы шли сюда, я так устал. еще несколько лет назад мы были поживее». «Время идет, ничего не сделаешь». «Ничего». «По-моему, лучше об этом не думать». «Знаю, знаю, мы уже говорили». «Просто иногда кажется, что годы летят слишком быстро, и все так похожи один на другой». Олеся сделал глоток, по-прежнему не сводя взгляда с неподвижной поверхности озера. «Вот вернемся из похода, и снова все по-старому. Офис, магазин по субботам, квитанции». «Так-так, у нас, я вижу, самый что ни на есть кризис среднего возраста. Ты правда хочешь поговорить о работе и о том, как все это задолбало? Здесь!» «И что такого? Я просто сказал». Пьетро сделал смешное лицо. «Тебе нужна хорошая встряска, але Сейчас кое-что принесу». Он встал, подошел к палатке, достал рюкзак и начал рыться в боковом кармане. Потом вернулся к Олесио и рожал ладони у него перед носом. В сумерках приятель увидел кусочек бумаги. «Это то, что я думаю?» — спросил Олесио. В голосе слышалась досада, смешанная с любопытством. «Да», — кивнул Пьетра, сжимая ладони, вставая в позу циркового зазывалой. «Кислота, двойная доза, прямиком из Амстердама, я еще не пробовал». «Где ты это достал?» «В Дипвеп. Глубокая паутина, место полное чудес. Так ты за?» «Пье, ты совсем свихнулся». Мы сюда рыбу ловить приехали, да и вообще, я завязал уже много лет назад, ты же знаешь». «Вот именно. Это идеальная возможность. Тебе полезно, выбросишь из головы всякую дури о старости». «Нет-нет-нет. Высота здесь почти две тысячи метров, на километры вокруг ни одной живой души. А если нам станет плохо? Если начнутся галлюцинации, как у твоего приятеля, который решил, что его хочется сожрать асфальт? Кто знает, что это за штука? Чего от нее будет?» Сокрушенно вздохнув, Пьетро уселся на поросший лишайником валун и налил еще по бокалу вина. «Слушай, можно же попробовать чуть-чуть? Просто чтобы понять, какой этой штуки эффект. Мы собрались возвращаться домой только послезавтра, да ведь? Еще куча времени, чтобы прийти в себя. Бред какой! Мы уже не в том возрасте. Зато мы люди опытные, знаем, что делать». «Давай немного, але Встанем на рассвете, забросим удочки, где-нибудь полдесятого закинемся четвертинкой или даже меньше. Случай-то какой удобный. В какой то веке никто под ногами не мешается. К вечеру уже протрезвеем, пожарим рыбку на костре, а потом ляжем спать». Поднявшийся легкий ветерок рассеял дымку над грозными мрачными вершинами, которые скоро покроются снегом, и сделал их очертания более четкими. Олеся глянул на них и почувствовал невероятную тоску. День заканчивался, лето тоже. Солнце спряталось за гней совые зубцы гор, озеро превратилось в морщинистую пластину серебра и уставилось на небо с первыми звездами, как слепой глаз. Олеся увидел, что друг смотрит на него с надеждой, скривив губы в лукавой ухмылке и размахивая завернутыми в фольгу наркотиками. Да и правда, почему не попробовать? сказал он себе. Может, Пьетра прав, может, мне полегчает. Он встал и закурил сигарету, вглядываясь в сумерки, которые глотали дневной свет, а потом возвращали его звездам. Яркая точка спутника лениво пересекала небосвод, равнодушная ко всему на свете. Хорошо, давай, но я буду самую малость только за компанию. Лучшее место нам и правда не найти. Петров вскочил и стал приплясывать, подпрыгивая на месте, как туземец. «Олесио Броджи, я знал, что ты не сможешь мне отказать, старый ты торчок!» Они засмеялись, а когда последние лучи солнца спрятались за горами, разожгли костер. Стало холодно, по оврагам разносилось блеяние горных козлов, и от этого холод казался еще сильнее. Под защитой костра они продолжали пить, а когда почувствовали, что вино ударило в голову, поджарили на костре сосиски, нанизав их на прутья, заостренные перочиным ножиком. Получилось вкусно. Доев, петра сходил за одеялом, они с Олесево принялись разглядывать туманный след Млечного Пути. «Какое небо! Страшное!» — прошептал Олесево, едва слышно. Казалось, они были чужеродным пятном в этом величественном пейзаже, и их пьяный смех над старыми пошлыми анекдотами в тишине звучал глупо и бессмысленно. Где-то около одиннадцати вечера они бросили в костер последнюю деревяшку. Жар огня едва справлялся с холодом летней ночи. Они сидели, пока не догорела последняя головешка, пока не погас последний уголек. Потом допили вино и согласно кивнули. Пора ложиться спать. Пьетро заснул, едва успев забраться в спальный мешок, и захрапел, хрюкая и что-то бормоча себе под нос. Его другу понадобилось немного больше времени. За мгновение до того, как глаза Олеся закрылись, отгораживая его от мира, ему послышался плеск форели в озере, как будто она выпрыгивает из воды и падает обратно с грохотом, отдающимся на немых в макушках вершин». Всю ночь в скалах завывал ветер, горестное пение которого разбудило Пьетро, выдернув из запутанного сна о широких красноватых трещинах на плато, похожих на раны от порезов. Олеся спал рядом, забравшись в спальный мешок с головой. Пьетро видел его силуэт и слышал размеренный негромкий храп. Он попытался дышать в такт с другом в надежде побыстрее заснуть, но почувствовал, что ему нужно в туалет. Во рту стоял привкус вина, и пока Пьетро тихонько прокашливался, ему в голову вдруг пришла крамольная мысль — не пописать ли во фляжку? Было так холодно, что замерз кончик носа, и вылезать из теплого спальника совсем не хотелось. Ну ладно, все равно он уже проснулся, и пока не сходит в туалет, не уснет, это уж точно. Как ленивец, Пьетро медленно выпал из спального мешка и вздрогнул, когда капля конденсата упала ему на шею. Потом долго возился с ветровкой и фонариком. Наконец выбрался наружу, на сырую траву. Было темно. Звезды окутал саван густых, как смола туч. Стояла тишина. Стоило ему выйти из палатки, как ветер стих, будто кто-то нажал на выключатель. Отсюда, с площадки, на которой они сидели вечером у костра, пили вино и болтали о наркотиках и быстротечности жизни, озеро казалось пятном темноты в темноте. Его жидкую черноту не разбавляло ни одно отражение, а ровную поверхность, как у листового железа, не волновала ни одна рябь. «Ничего мы завтра не поймаем, уж точно», — подумал Пьетро. «Вода какая-то неживая, вряд ли тут кто-то водится». Занервничав от неприятных мыслей, он поспешил зажечь на лбу фонарик, благословляя это изобретение. В лучах света увидел завитки полупрозрачного тумана и висящую в воздухе вуаль влаги. Ему это не нравилось, совсем не нравилось. Все здесь какое-то... Ему вдруг стало ужасно одиноко. В горах и раньше так бывало, особенно ночью. Но сегодня он чувствовал это остро, как никогда. Вот бы Олесева проснулся, выкурили бы по сигаретке, поболтали, посмеялись. Наверное, все из-за сосисок. Уже несколько месяцев у него были нелады с пищеварением, подумал Пьетро, прокладывая себе путь светом-фонариком. В нескольких метрах, рядом с небольшой скалой, он повернулся спиной к озеру и расстегнул ширинку. От струи, бьющей в землю, шел пар. Он почти закончил, когда услышал звук шагов по камням, а потом возню, будто кто-то сопротивляется. Томп, тумп, тра Петро замер, держа член в руке, сердце бешено заколотилось. Казалось, звук доносится с берега, который не больше, чем в десяти метрах за спиной. Томп, тумп. «Тррррррр» — -ра -ра -ра -ра -ра -ра -ра -ра осторожно повернув голову, Пьетро посветил фонариком в сторону звука. Там что-то шевелилось. На берегу озера копошилось коричневатое пятно. Пьетро едва удержался, чтоб не позвать Олесио, но смог взять себя в руки. Заколдованный тишиной и мраком, он продолжал стоять, не шевелясь. Потом повернулся к озеру, порыскал фонариком по берегу, тихо спросил «Кто там?» «Идиотский вопрос» и вдруг увидел серну, наклонившуюся к воде. Она пила. Очаровной картиной Пьетро сделал к ней пару шагов. «Вот тена, а я чуть концы не отдал». Это было взрослое, крупное животное. Оно стояло возле самой воды, согнув передние ноги и упираясь коленями в каменистый берег. Пьетро посветил на нее фонариком, но Серна словно бы не замечала приближающегося человека. Он старался идти как можно тише. Только когда между ними осталось метров пять, животное подняло голову, понюхало воздух и повернулось. Фонарик осветил морду и переднюю часть тела, заставив Пьетра проникнуться жалостью. Это была старая, дряхлая серна. Рога растрескались, шерсть вылезла. Она походила не на благородную обитательницу гор, а на гигантскую рогатую крысу. Один глаз был изранен и слеп. Свет фонарика не отразился в зрачке, а закружился по орбите в мертвой молочной мякоти. Когда Петра подошел еще на один шаг, Серна, качнувшись, выпрямила передние ноги и заковыляла вдоль восточного склона долины, а потом с трудом скорабкалась на каменистую гряду. Жалость в душе Петра сменилась отвращением. Прежде чем животное исчезло за невысоким гребнем, он увидел, что Серна едва идет, скорее ползет. Задние ноги мертвы, они не шагают, а просто тащатся по земле. Конечности показались Петра одеревеневшими искалеченными ужасной болезнью или страшным падением, хотя, возможно, это проказы света и тени сыграли с его зрением злую шутку. Несколько секунд понадобилось Пьетро, чтобы выбросить из головы видение и рысью вернуться к палатке. Трясущимися руками он расстегнул молнию, убеждая себя, что все нормально. Олеся по-прежнему спал. Пьетро хотел разбудить его, рассказать об ужасном звере, который притащился к озеру на водопой, о том, каким одиноким он почувствовал себя, когда вылез из палатки в ночную темноту спящих гор, но сразу передумал. Он знал, что скажет Олесио. «Насмотришься фильмов ужасов, а потом от каждого шороха в темноте готов штаны навалить, придурок, еще издеваться начнет, и будет прав». Поэтому Пьетро попил воды, забрался в спальный мешок и натянул капюшон на голову а потом пододвинулся немного ближе к другу, чтобы стало теплее. «Это точно сосиски, не иначе. Они не переварились». Пьетро долго крутился в спальном мешке и смог заснуть только, когда в серый, безликий и холодный мир проникли первые лучи восходящего солнца. Утро было холодным, хотя склоны гор обливал солнечный свет. Мрачная зелень деревьев побледнела, а в темноте трещин обнажились мозаики камней, по хаотичному рисунку которых прыгали белые струйки воды. Пока Пьетро возился с горелкой, готовя кофе, Олесио разбирался с удочками. Привычными движениями привязывал крючки и вертлюги, время от времени поднося руку к рту, чтобы перегрызть леску. Иногда как будто сам себе объяснял, что делать, но без особого энтузиазма. Казалось, настроение у него так себе. Пьетро догадывался, что Олесио не терпится начать ловить рыбу. Они выпили кофе, сидя у потухшего костра, а потом собрали все необходимое и пошли к озеру, между камышей, окутанные сигаретным дымом. Олесио внимательно посмотрел на водную гладь, а потом на друга, зажав сигарету в углу рта и прищуриваясь. «Как я тебя учил в тот раз!» «Забрасываешь и сматываешь, забрасываешь и сматываешь. Если рыба ударит, крути катушку и следи за фрикционом». «Да ладно, не парься, все равно ничего не поймаешь». «Иди ты! Кстати, может, по пивку, алкаш?» «А ну покажи, что будешь делать?» Ухмыльнулся Олесио, забрасывая блесну резким движением. Она упала в воду рядом с камнями, напоминавшими спину динозавра. В следующие два часа разыгрывалась пантомима забросов, сматывания и проводки в воде. Олеся уловко обращался с удочкой, словно она была продолжением его тела, а Пьетро то и дело забрасывал не туда, цеплял крючком кусты и ругался. — Да тут ни хрена не клюет! — воскликнул он после того, как в очередной раз вытащил удочку с пустым крючком и, положив ее на траву, предложил. — Меня это уже заколебало. Может, немного встряхнемся? Олесио покивал головой, не сводя глаз с ровно разматывающейся катушки. Он старался придать колеблющейся блесне как можно более естественное и плавное движение. «Захвати еще пару банок пива». Пьетро пошел к палатке, а когда вернулся, его лицо напоминало лицо ребенка, очень довольного своей проделкой. В левой руке он держал банку маретти а на правой ладони нес две уже разрезанные четвертинки кислоты. «Под язычок и хорошего трипа!» — прокомментировал он. Олесио подумал, что, наверное, зря согласился попробовать наркотик. Но раз обещал. К тому же мысль о сладком трипе о погружении в умиротворенное прекрасное состояние, которое может дать только ЛСД, приятно волновала его. Это правда. Он взял бумажный треугольник, пропитанный кислотой, и сунул в рот. «Хорошего путешествия!» — хихикнул Олесио. «А теперь давай-ка поймаем какую-нибудь форельку, пока не вставила». Но клёва не было. Они уже допили пива, раз десять забросили удочки в разные места, но ни одной рыбёшки так и не вытащили. Пьетро, в конце концов, наловчился отправлять леску туда, куда планировал, но все напрасно. Часов по одиннадцать занервничал и Олесио. «Блин, здесь и правда не ловится. Да и тебя, похоже, обдурили, когда продали эту дрянь», — нахмурившись, проворчал он. Ничего не ответив, Пьетро мрачно посмотрел на друга. Они забросили удочки еще раз 10, прежде чем Олесио заметил, что пейзаж изменился. Сначала только вдалеке, а потом повсюду. Отражения в озере приобрели более теплый оттенок, а блестящая черная удочка окрасилась в невероятные цвета. Фиолетовые полосы переходили в разводы оранжевого и зеленого. Тени горы деревьев задрожали, стали растягиваться, дышать и становиться мягче. Рука Олесио, державшая катушку, отяжелела, Пальцы превратились в потные резиновые трубки и с трудом крутили ручку. Лоб покрыл испарина, а подняв глаза, он увидел, как облака на небе сворачиваются в немыслимые спирали и загогулины. — Черт возьми, зря я сказал. Похоже, начинает действовать. — Двойная доза! — пробормотал Пьетра с идиотским выражением лица. — Для кислоты требуется терпение, как и для рыбалки. — Я тоже чувствую. Бросай удочку и ложись. Сейчас открою последнее пиво. Олесио решил так и сделать, почувствовав желание созерцать новую реальность, которая вдруг стала очень интересной. Да и, честно говоря, он едва держался на ногах. Уже собрался вынуть удочку, как вдруг катушка резко перестала крутиться. Наверное, крючок зацепился за какую-нибудь корягу на дне или запутался в водорослях. Твою же мать! Теперь придется резко дергать за леску, надеясь, что блесна распутается и удастся забрать искусственную приманку. «Проклятье! У меня крючок зацепился за что-то на дне!» «Да это колебалка бешеных денег стоила!» Петр бросил свою удочку и, шатаясь, подошел к Олесео. «Тебе помочь?» «Нет, сам справлюсь, сейчас уже достану», — ответил тот, сильно дёргая удочкой из стороны в сторону. Но когда увидел, что леска расслоилась на нити паутины, которые тут же запутались между собой, он забеспокоился. Подергал обеими руками еще раз и ещё, но ничего не изменилось. Вдруг леску рванула и потянула, вибрация пробежала по удочке в руку и больно прострелила спину. Может, это не дно? Может, он что-то все-таки поймал? Мир стал закручиваться в яркие спирали, цвета пульсировали, но Олесио, готовясь к сражению, только крепче жал удочку. Ее начало выгибать, рыба уверенно по прямой уходила к центру озера. Пьетро стоял у него за спиной, перетаптываясь ноги на ногу, будто под ним пульсировала земля. Между травинками он видел затаившийся муравьиный мир. «Ты что-то поймал? Господи, клюет, клюет!» — обрадовался он. Олеся кивнул, не слишком уверенными движениями, открутил ключ на полоборота верхней части катушки, которая разматывалась все быстрее и быстрее. «Давай, давай, вытащи эту скотину, сегодня мы ее и съедим!» — подзадоривал его друг. Олесио еще крепче вцепился в ручку, вдруг ставшую скользкой, и начал сматывать леску, пытаясь заставить рыбу, медленно уходящую по прямой, изменить направление. «Она так тянет! Сразу видно, что не мелочь какая-то!» «Да это в горная форель, говорю тебе! Вот потому и тянет!» Пьетро даже не отличает горную форель от лосося, хихикнул про себя Олесио, а потом снова сосредоточился на деле и стал серьезным. Но рыба вела себя очень странно. Насколько он знал, форель должна идти рывками, бить хвостом и выпрыгивать из воды, пытаясь освободиться. За свою жизнь он поймал не одну сотню и в реке, и в озере, и прекрасно знал, как ведет себя рыба, попавшая на крючок. Конечно, на рыбалке всякое бывает. Может леска порваться, развязаться узел, который крепит вертлюк, крючок отвалится, да и характер у каждой форели свой. Но обычно все довольно предсказуемо, а сейчас все было иначе. Рыба не плескалась в воде, как делает лосось. И, похоже, даже не пыталась бороться, а просто тянула. Медленно и ровно. «Уж очень странно идет», — сказал Олесева, не прекращая сматывать леску. «Больше похоже не на форель, а на осетра». «Может, это и правда осетр?» — предположил Пьетро. Зрачки у него так расширились, что не стало видно голубой радужки. «Не неси чушь! Тут тысячи на две километров в округе осетры не водятся!» «Сейчас я ему покажу». Олеся укрутанул катушку, подтягивая добычу, но рыба упиралась с такой силой, что сама едва не утащила Олесио в ледяную воду. Удочка изгибалась все сильнее. Казалось, она вот-вот не выдержит и сломается. Пьетро от возбуждения скакал вокруг, то и дело хлопая друга по плечам. «Если ты не прекратишь, я тебе удочку в задницу засуну. Иди за сачком!» — прикрикнул на него Олеся. Хотя, если честно, он не верил, что рыбу удастся вытащить на берег. Вдруг натяжение ослабло. Олесио, в противовес отклонившийся назад, повалился на землю, но удочку не отпустил. Наверное, сорвалась. Решил он, а потом почувствовал, что на крючке по-прежнему что-то есть, только больше не сопротивляется. Что за черт? Встревожился он и отключил фрикцион, продолжая сматывать. Казалось, добыча даже не шевелится. Сдохла она, что ли? «Как будто ботинок-то еще». Прищурившись, Олесево хмуро вглядывался в воду, но перед глазами только накладывались друг на друга какие-то сложные мандалы, которые возбужденный кислотой разум проецировал на темную водную гладь. Тем временем Пьет расходил за сачком и опустил его в воду, ожидая, пока друг подтянет форель поближе. «Давай еще немного!» Рыба уже показалась из воды, а Олесево так и не понял, что же они, собственно говоря, поймали. Вместо вытянутой морды и красных пятнышек он увидел серую, вязкую на вид массу, на которой причудливо отражался солнечный свет. «Это что же еще за фигня?» — громко спросил Олесио, но Пьетро вытаскивал из воды сачок и ответить не успел. В следующую секунду рыба лежала на берегу. Только на рыбу она была не похожа. Да и вообще не похожа ни на что, когда-либо виденное раньше. 30 сантиметров в длину. Пятнадцати в ширину, овальной формы, от странного кожистого позвоночника отходили пластины. Голова и тело составляли единое целое, но голова казалась более выпуклой, твердой, как купол. Где-то во рту, который под таким углом разглядеть было невозможно, еще оставался крючок. С обеих сторон головы торчали усики. Разматываясь, они окрашивали траву фиолетовой пенистой слюной. Существо лежало спокойно, не билось, как любая выточенная из воды рыба но точно было еще живым, пульсировало, словно могло пуститься в бегство в любой момент. Рыбаки уставились на него с изумлением. «Первый раз в жизни такое вижу», — пробормотал Олесио в замешательстве, проводя рукой по волосам и слыша, как стук сердца странно отдается в ушах. «Ты у нас эксперт, но ты ведь видишь то же самое, что и я, да? Это невозможно!» — казалось, и сейчас вырвет. Он опустился на корчики, потом на траву. «Бог ты мой!» «Это, наверное, какое-то вымершее существо», — сказал Олесио, приседая рядом. Солнце закрыло облаком, и он вдруг почувствовал, как руки и ноги закололо ледяными иголками, во рту пересохло, а теплая волна ЛСД вызвала приступ паники. «Похоже... Блин, это похоже на трилобита! Невероятно!» «Да, точно, трилобит! Никак не мог вспомнить!» — подтвердил, хлопая глазами Пьетро. Але, но если мы оба его видим, значит, это не из-за наркоты? Не. Ага, я знаю. Только такого быть не может, понимаешь? Они же вымерли миллионы лет назад. А вдруг не все? Олеся, будто не расслышал, что сказал друг. Ему очень хотелось протянуть руку, потрогать трилобита, перевернуть его, рассмотреть, убедиться, что это действительно он, а не наркотический бред. Существо било дрожь, оно извивалось, его содрогание наводило на мысли о полной чужеродности. Удивительного создания природы этому месту и этому времени. Олесио коснулся хвоста трилобита, и под слизистой фиолетовой пеной кончики пальцев почувствовали твердую хитиновую поверхность. Он вдруг перенесся в детство. Вот маленький Олесио на море, в боржета со своими родителями, плещется у берега в волнах. Вдруг ногу обжигает так сильно, что вся радость от отдыха сразу улетучивается. Он кричит. Папа подхватывает его на руки и вытаскивает из воды. «Медузы, медузы!» — раздается женский голос. Коснувшись трилобита, Олесио на долю секунды почувствовал почти такую же боль, как тогда, только во сто раз сильнее. Продлись она хоть немного дольше, даже на одно мгновение. Он, наверное, сошел бы с ума и отдал бы все на свете, лишь бы это прекратилось». — Чтоб тебя! — воскликнул он, отмахиваясь и отпрыгивая от существа. Мандалы, которые украшали все вокруг, превратились в хищные свинцовые шестеренки. Трава рядом с существом жил тело и вяло, хотя, возможно, это был обман зрения. — Что случилось? — встревожно спросил Пьетро, пытаясь подняться на ноги. — Жжется! — Жжется? — Да, эта штука меня обожгла, — ответил Олеся, увидев, что на кончиках пальцев появились белесые пузыри. Не надо было ее трогать. Да, странное озеро, не зря старик предупреждал. А что именно он тебе сказал? Олеся почувствовал панику, слыша, как дрогнул голос друга. Да он говорил на диалекте, я не все понял. Но вроде о том, что здесь водятся ведьмы и колдуньи. Колдуньи, повторил Олеся, вытирая руку старой банданой. Здесь, в Пьемонте, им повсюду мерещится колдуньи. Блин, рука-то болит. Я прям чувствую, как в ней кровь пульсирует. Пьетро жестом попросил его замолчать и уставился куда-то за спину Олесио. Тот резко обернулся, а мозг закружился в черепушке, словно в танце. На сером гравии тропинки виднелся маленький силуэт в темной одежде. «Кто то идет. «Отлично! Спросим, видит ли он тоже трилобита. Если нет, я купил лучшую кислоту со времен Вудстака». Пошутил Пьетра, пытаясь сбросить напряжение. Он подошел к твари и, стараясь не дотрагиваться, положил на нее сачок. Алло, а что если это открытие века? Может, здесь в озере какие-нибудь подходящие условия, и эти доисторические трилоштуковины выжили, и...» «Ты можешь помолчать хотя бы на одну секунду?» Задыхаясь, не сдержался Олесио. Он разглядывал свою руку, пытаясь понять, насколько опасен ожог, и чувствовал, что вот-вот провалится в бэт-трип. «Не надо было тебе слушать. Все из-за этой дряни, которую ты купил в интернете. Неизвестно еще, что будет дальше». Петро замолчал. Тоже ошалевший от двойной дозы кислоты и удивительной находки, он догадывался, что чувствует друг. Опустился рядом и похлопал его по плечу, пытаясь успокоить. Они сидели и, поглядывая на фигуру, поднимающуюся по тропинке, смотрели, как рушится и возрождается мир, поглощая все вокруг. Иногда переводили взгляд на облако в форме восьминогой борзой или на верхушки сосен в долине, сливающихся в единое ярко-зеленое море. Говорили о чем-то важном, из чего потом не вспомнят ни слова. А на какое-то время, когда опьянение повысило уровень серотонина до максимума, даже забыли о невероятном существе, бьющимся под сачком. Их мысли вихрями носились по замысловатым траекториям и открывали непостижимые истины — вдруг становившиеся простыми и понятными. Шум тяжелых шагов позади вернул Олесео и Петра в реальность. Вздрогнув, они резко обернулись и увидели старика, которого уже встречали в лесу. Он обошел их и встал рядом с рыбиной. Одетый в тяжелое темное малискиновое пальто, старик опирался на изогнутую палку и мрачно смотрел на них. Рот скрывали густые и закрученные на кончиках усы. «Здравствуйте!» — выдавил Олесио, чувствуя, как напрягся Пьетра, когда старик сделал по направлению к ним пару неуверенных шагов. Он двигался неуклюже и неестественно, словно в ногах было слишком много суставов, и не ответил на приветствие, а просто уставился на них своими серыми, древними склерами, подернутыми непроницаемой дымкой и грусти. «Озеро худое! Я же вам толковал!» Казалось, слова вытекали изо рта, как из бездонной ямы, по краю которой, словно зазубренный, торчали несколько коричневых зубов. Его глаза, глаза человека из другого мира, теперь, не отрываясь, смотрели на существо, продолжавшее извиваться под сачком. С этим стариком было что-то не так. Друзья не могли понять, что именно, хотя не сводили с него взгляда, но чувствовали смутную неприязнь. Старик подошел совсем близко, оглядел их с ног до головы, а потом повернулся и уставился в воду, ветер взъерошил его седые пряди и озерную гладь, по ней словно дрожь пробежала. Не надо сюда приходить, и здесь случается дурное, озеро плохое, древнее, а земля неживая, здесь гнилые среды, веками в ней копились окаменелости и мертвые звери. Здесь время течет странно, от чего душа превращается в камень, а люди иногда пропадают, иногда просто не могут вернуться в долину. Почему? О чем вы говорите? Спросил Олесио. Он хотел было встать, но ноги и руки отяжелели и стали как каменные. Старик что-то неразборчиво прохрипел в ответ, а потом отвернулся, наклонился, положил посох, взял три в руки, изуродованные артритом, и погладил его по боку. О, время! произнес он, продолжая стоять, согнувшись на кривых ногах. Потом повернулся к Олесио и Пьетра, держа Трилобита в руках, как на врожденного. Казалось, контакт с фиолетовой слюной существа не нанес ему никакого вреда, а прикосновение не обожгло руки. Трилобит свернулся с враждебностью, которой раньше за ним не замечали, и прижался головой к сердцу старика. Тот зажмурился, обнимая существо крепче и убаюкивая, как заботливый отец». — О, время! — невнятно промямлил он. — Как быстро оно бежит, а иногда как медленно тянется. И сладким противным голосом затянул колыбельное. Потом открыл глаза, и Пьетро с Олесью одновременно чертыхнулись. Глаза старика были красными, а по щекам бежали багровые струйки с густыми комочками, прилипавшими к воротнику рубашки. Казалось, целые ручьи текут по лицу, заливая грудь. Кровь! И загнувшись, усики трилобита вытянулись, словно принюхиваясь, словно сейчас существо начнет пить ее, как младенец, сосущий материнскую грудь. Все его тело содрогалось в резких отвратительных конвульсиях. Застонав, Олесио закрыл лицо руками, чтобы не видеть тошнотворного зрелища, петра приобнял его и хотел что-то крикнуть, но слова так и замерли у него на языке. Не в силах больше выносить этот кошмар, друзья вскочили на ноги и, пошатываясь и спотыкаясь, бросились на утек. Пьетро, больше привыкший горным походам, опередил Олесио. Тот бежал, согнувшись чуть ли не пополам и чувствуя, что воздух, как купорос, обжигает легкие. Неважно, куда и зачем, главное, подальше отсюда, от этой немыслимой реальности, объяснить которую их ум был не в состоянии. Они удирали в ужасе, без оглядки, думая только о том, чтобы не запнуться за что-нибудь и не упасть. Под ногами мелькали камни и начавшие желтеть стебли травы, рисуя в испаленном мозгу друзей красочные диорамы. Потом они с головокружительной скоростью ринулись вниз по хребту со склонами, усыпанными гравием. Мелкие камни ручейками стекали из-под ног. Кроме маленького кедрового перелеска с искривленными ветром деревьями, внизу не было никакого укрытия. Они бросились туда, молясь, чтобы ужасный старик не стал их преследовать. Почти добежав до рощи, Пьетро поскользнулся и вскрикнул, рухнул на землю. — Черт подери, лодыжка! Хорошо, что Олесеву не пришлось тащить его на себе. Он присел рядом, помог Петру подняться и дохромать до деревьев. Прислонившись к стволам, застывшими от напряжения лицами, друзья, наконец, осмелились посмотреть в сторону озера, но его теперь скрывал гребень. В воздухе висела абсолютная тишина, а когда набегала туча, отнимая свет и надежду, казалось, что становится еще тише. «Безумие какое-то! Все из-за твоей гребаной кислоты!» — рявкнул Олеся. «Слушай, я уже много лет ей балуюсь и знаю так же хорошо, как ты форели реки!» «Клянусь тебе, такого со мной никогда не было. Дело не в кислоте. Она так не работает. Она не может настолько изменять реальность». «То есть я должен поверить, что три лобиты этот старик?» «Что происходит, черт возьми?» В его голосе теперь слышалась не злость, а желание услышать слова поддержки. Петро постарался успокоить его как мог. «Оле, я не знаю. Ну давай сделаем вот что. Подождем здесь, пока эффект от наркоты пройдет, несколько часов». Попробуй отдохнуть, поспать, а я постою на страже, если вдруг стар... если вдруг это существо придет сюда. Потом сменим друг друга. Главное — держаться вместе. Тут Пьетро заметил, что среди листьев над их головами распускаются невероятные цветы. Потом и трава покрылась шишкообразными, переливающимися грибовидными наростами, а свинцовый свет начал пульсировать, напоминая вспышки стробоскопа в замедленной съемке. «Нет, о возвращении в долину, к машине, сейчас нечего и думать. Они не в себе, а идти часа три, не меньше, по тропе класса е, -Е. Надо ждать завтрашнего дня». «Я так хочу домой», — подумал Пьетро, глядя в расширенные зрачки Олесио. По телу другу то и дело пробегали судороги. «Я просто хочу вернуться домой». Уснуть никто из них не смог. Стоило закрыть глаза, как в голове начинал кружиться вихрь геометрических узоров. Горлу подступали тошнота и паника. Лодыжка Пьетра распухла и стала похожа на свиную колбасу, а у Олесева начала не иметь рука, которой он коснулся трилобита. Пузырьки постепенно исчезали, но пальцы покалывало, как бывает, когда руку отлежишь. Они ни слова не проронили о случившемся, будто боялись, что... От их разговоров страшный старик материализуется рядом. При этом все время оглядывались по сторонам, невольно ожидая увидеть его в любой момент трилобитом прижатым к груди. Но заметили только сурка, стоящего возле норки и с любопытством разглядывающего незнакомцев, до гигантского королевского ястреба, который с пронзительными криками парил над утесами. Действие наркотика заканчивалось... Трава больше не перекатывалась волной по лугам, а действительность перестала биться в конвульсиях. Только край видимого пространства все еще казался покрытым чешуей. Они чувствовали себя совершенно обессилевшими. Чуть — Чуть-чуть осталось. Надо еще подождать, — прошептал Пьетро, наблюдая, как края причудливых облаков сплетаются со щупальцами тумана, поднимающегося из долины. — Уже отпускает. — Да, — согласился Олесио. А мне все еще нехорошо, и рука. Я так устал, Пьетра, будто мне восемьдесят. Они прождали до сумерек, терзаемые вопросами без ответов и смутным ощущением встречи с неизведанным. Когда на небе зарделся фантастический закат, двойная доза кислоты напоследок ударила по мозгам, словно рыба хвостом по воде. С изумлением, открыв рот, друзья увидели, как в горящем небе языки пламени пытаются разорвать черную завесу облаков, а игра контрастов делает горы, освещенные серебристым светом, похожими на футуристические небоскребы, которые пьемонтская земля выплюнула в небо. Чары невероятного зрелища рассеялись, когда стало уже темно. Долину окутывал голубоватый свет луны, без устали штурмуемые процессии облаков. У обоих в голове засела одна и та же мысль. Сегодня к озеру возвращаться нельзя, тут говорить нечего. А вдруг старик залитый залитыми кровью глазами, разинутым ртом и коричневыми зубами поджидает их, сгорбившись перед палаткой. Они продолжали сидеть под деревьями, несмотря на холод и кладбищенскую сырость, пробирающую до костей. Становилось все холоднее, и оба поняли, что провести ночь здесь было бы глупо, на них лишь легкие толстовки, а в палатке лежат куртки, оставленные утром, которые теперь казалось бесконечно далеким. Надо возвращаться. Предстоял тяжелый подъем, и Пьетро вряд ли осилил бы его без помощи Олесио. Лунный свет придавал пейзажу металлический оттенок, а когда попадал на пластинки слюды, зажигал огоньки под ногами. Тишина покрывала все вокруг непроницаемой торжественной мантией. Лишь иногда кое-где осыпались камни, и у друзей сердце уходило в пятки. Пьетро вслушивался в звуки ночного леса и вдруг заметил, каким хриплым и тяжелым становится дыхание лесе, словно того одолевает страшную усталость. Он положил руку на плечо друга и обнаружил, что оно влажное от пота. Предложил остановиться, немного отдышаться, передохнуть. Но Олесева лишь что-то прохрипел, в ответ не сбавляя шаг. Вокруг, в темных ущельях между скалами и густых кронах деревьев, по-прежнему кружились маленькие вихри, рисуя затейливые узоры. Прощальный привет от ЛСД. Палатка блестела от росы, как серебристый космический корабль, прибывший из далекой Вселенной и потерпевший кораблекрушение. Никаких следов чужого присутствия не было видно — Казалось, ничто не может нарушить царящее вокруг холодное отспинение Нога болела, и все же Пьетра попытался пошутить, подбодрить Олесио, но тот ничего не ответил, лишь молча забрался в палатку. Он тяжело дышал, под глазами легли черные круги. Пьетра остался один. Надев всю одежду, которая была с собой и закурив, Пьетро решил остаться на страже в тамбуре палатки. Мелкие капли дождя, холодные, как ледышки, не попадая в такт, выстукивали по крыше грустную мелодию. В трупной бледности лунного света, казалось, все вокруг таит угрозу. Что такое продолговатое и темное лежит вон там, на берегу? Камень или жгущаяся ископаемое, которое выползла из воды, чтобы снова потрясти их воображение одним лишь своим существованием? А черный силуэт на другом берегу озера — это старик, Или ствол дерева. Он как будто смотрит прямо на него. Успокойся. Все нормально, приказал себе Пьетро. Надо подождать до завтра. Завтра все закончится. Вон дождь пошел. Еще одна затяжка и тоже заберусь в палатку. А то что тут стоять? Вся эта дурацкая история останется в прошлом. И мы будем вспоминать о ней, как о забавном приключении. Будет чем посмешить друзей, сидя после работы в баре. Сигарета, которую он держал двумя пальцами, потухла. морочь сменилась ливнем, и отовсюду слышалось журчание ручейков и водопадов, сбегающих по склонам. Пьет разобрался в палатку, застегнул молнию и залез в спальный мешок. Олесио уже храпел, тяжело, протяжно, как при воспалении легких. Рассветные лучи и боли в лодыжке разбудили его резко, как пощечина. Всплывшие в памяти странные запутанные события вчерашнего дня показались ему сущим пустяком. Скорее всего, дело в наркотике, просто он оказался сильнее всего, что они пробовали раньше. ну их и проперло. Плюс они тут одни, больше нет никого. Вот ситуация и вышла из-под контроля. Повели себя, как два новичка. Конечно, что-то из озера они вытащили, но уж точно не трилобита. Может, пресноводную креветку, хотя те вряд ли живут так высоко в горах. Да и старик действительно был, говорил всякие странные вещи, но не плакал кровью и не держал три трилобита в объятиях, как ребенка. Бритва Кама, словно прочитав его мысли, пробормотала Олесио. Он сел, оставаясь по пояс в спальном мешке. На отдохнувшем лице сияла улыбка. При равных факторах самое простое объяснение является предпочтительным. А самое простое объяснение состоит в том, что два придурка, то есть мы поймали бет Трип, как твоя лодыжка, — Лучше. Намного лучше. Но побаливает все равно. — Я не все помню. Но в следующий раз, если предложишь мне кислоту, которую купил в интернете, я тебе дам просраться. Они засмеялись и вылезли из палатки, продолжая дурачиться. Оранжевое солнце заливало землю жаркими лучами. Облака ушли, уступив место небесной синеве такой яркой, что пришлось зажмуриться. — Кофе будешь? — спросил Олесео. Даже двойную порцию я поставлю. Пока друг возился с котелком, Пьетро снял куртку и пошел к озеру, чтобы умыться. Слышалось умиротворяющее попискивание сурков и жужжание насекомых. «Как хорошо!» — подумал он, глядя на траву, сминающуюся под ногами, но, подойдя к берегу и подняв глаза, похолодел от ужаса. Открыл рот, чтобы крикнуть, но в горле вдруг пересохло, и он не смог произнести ни слова. «Озеро исчезло!» Там, где простиралась водная гладь, теперь лежали лишь камни и грязь, дна не было видно, а под ними что-то шевелилось. Вдруг в глубинах бывшего озера, в грязной жиже, послышался звук какого-то бульканья, заполнивший долину, и раздался громкий хлопок. «Оле — Але! крикнул Пьетро, чувствуя, что невидимая безжалостная сила настойчиво тащит его к берегу, как беспомощную куклу. Шум становился все громче, все оглушительнее. Пьетро открыл рот, но из-за сотрясавшего горы рева, не услышал собственных криков ужаса. Он стоял на берегу высохшего озера и не мог закрыть глаза. Словно век больше не было. Запах, невероятно сильный, ударил в нос так, что едва не сбил с ног. Запах ископаемых веками мокнущих в воде древнего озера. Но откуда это рёв? Как будто тысячи живых существ бьются в предсмертной агонии. Рыбы! Форель, лосось и многие, многие другие, которых невозможно описать словами, древние существа, появившиеся, когда человечество еще не существовало. Несметное количество. Задыхаясь и обливая друг друга рвоты и извиваясь чешуйчатыми телами, они бились в грязи и умирали, с хлюпанием судорожно раздувались жабры, плавники и хвосты мелькали. Панталасии разложения, превращающего бывшее озеро в болото, а тусклые зеленоватые глаза обреченно смотрели на Пьетро, словно спрашивая, за что они так страдают. Пьетро зажала уши руками, сделал шаг назад, почувствовал, как перехватило горло и бросился к палатке, которой больше не было. Как не было ни Олесио, ни рюкзаков, ни гор. Горы превратились в трилобитов. Огромных каменных трилобитов с грохотом рухнувших на Петра, на мир, на вселенную. Рассветные лучи и боль в лодыжке разбудили его резко, как пощечина. Они просачивались сквозь синтетическую ткань палатки, в которой стало тесно и сыро, как в склепе из полиэстера и пластика. Он по привычке позвал друга. Но никто не ответил. Пьетро сел, удивляясь, насколько здесь холодно, а по лесево напоминали только разложенный спальный мешок да фонарик, валявшийся в углу. «Наверное, давно проснулся», — решил Пьетро и вылез из палатки. Пахло ржавчиной, дымка, волнами спускающаяся с горных вершин, покрывала долину серым саваном. Справляя малую нужду, Пьетро оглядывался по сторонам, всматриваясь в серую гармонию камней. Как вдруг у самого берега, Различил силуэт. Он быстро перебрал в голове события вчерашнего дня, спрашивая себя, кто бы это мог быть. Но потом узнал флуоресцентные узоры на куртке друга и успокоился. Поднял с земли палку и, опираясь на импровизированный костыль, чтобы поберечь лодыжку, побрел колесо. Оле, что ты делаешь?» Друг сидел на берегу озера спиной к Петру, натянув на голову капюшон со спиннингом в руке, а в ответ только промолчал. Тебе что, вчера мало было? Неуверенным голосом спросил Пьетра, не очень хорошо понимая, как себя вести. Хватит-то, давай не будем. Соберем вещи и пойдем домой. Может, пообедаем в три ступеньки? Тишина. Эй, да что с тобой? Прихрамывая, Пьетра, подошел к другу. Отсюда озеро казалось маслянистой доской. Так и не дождавшись ответа, он тронул Олеся за рукав, и тот медленно, медленно повернулся. Удочка упала на землю. — Что стало с рукой? — изумился Пьетра, Той, которой Олесио прикасался к трилобиту. Кожа словно высохла, омертвела и частично покрылась коркой. Рука безжизненно болталась в закатанном рукаве, а пальцы превратились в лапу таинственного доисторического зверя. Пьетро поднял взгляд на лицо Олесио и почувствовал, как у него закружилась голова. Лицо, в котором за долгие годы дружбы он изучил каждую черточку, бороздила густая сеть морщин. Вместо копны черных кудрей на лоб свисали седые пряди, а под ними чернели впавшие подернутые пеленой катаракты глаза, напоминающие пустые глазницы черепа. На высохшем лице выделялись туго обтянутые кожей скулы, а сухую, как желтоватый пергамент, кожу щек покрывали старческие пятна как часто смеющийся рот теперь казался трещиной с пурпурными краями, из которой торчали слишком большие зубы. Здоровая рука, все еще вцепившаяся в удочку, стала совершенно худой. От ней сухожилия и дреблая кожа, болтавшаяся на кости, как слишком свободная перчатка. Казалось, за одну ночь Олесио постарел лет на пятьдесят. Пьетро зажмурился и тряхнул головой, пытаясь отогнать прочь, Ужасное видение. Черт бы побрал этот наркотик, продолжавший железной хваткой держать его нейроны. Это из-за него галлюцинации никак не проходят. Но когда Пьетро открыл глаза, на него по-прежнему смотрел тот, в ком еще вчера он узнавал друга. Два блестящих черных зрачка, два черных камня с дна озера, из которых сочилось безмерное сострадание и отчаянный страх. — Але я... «Что случилось? Как будто...» «Как будто время...» Закончил Олесио, замершую на губах друга, фразу, слабым скрипучим голосом, переходящим в шипение. «Как будто время остановилось навсегда...» Пьетро вздрогнул, внезапно осознав, что пути назад нет, что теперь уже невозможно вернуться к привычной реальности такого далекого мира с его квартирами, пробками, магазинами, пустыми радостями и пустяковыми желаниями. «Мы утонули в озере времени», — выдавила из себя посмертная маска, спрятавшая лицо тридцатилетнего парня. Олесио протянул Пьетра руку, изуродованную прикосновением к трилобиту. «Помоги мне». Пьетро с омерзением отшатнулся. Он и сам не ожидал, что это чувство вызовет такой дорогой ему человек. И, пытаясь найти подходящие слова, промямлил. «Оле, Оле, я не знаю». С тобой что-то случилось. Я заберу тебя. Трилобит. Поедем в больницу, да. Надо идти домой. Дома больше нет. Некуда возвращаться. Возразил череп и скорчил гримасу, выставив желтоватые зубы. Пьетро охватила такая невыносимая тоска, что он чуть не заплакал. Перед глазами поплыла. Он вытер навернувшиеся слезы, чтоб не показывать их существу, не сводившему с него глаз, в которых читалась страшная догадка а потом глянул на руку, чувствуя, что она стала скользкой, и увидел алую кровь. Пьетро закричал и бросился бежать подальше от Олесио, от палатки, от маслянистого озера, полного ужасных загадок. Вниз по тропинке, прочь! Но бежал он недолго. Через пару десятков метров Пьетра почувствовал, что больше не может даже идти. Кости хрустели, как стебли камыша на ветру. Пьетро зажмурился, а потом снова открыл глаза, обливаясь кровавыми слезами. Сделал последний шаг, упал на землю и остался лежать спиной в пыли, головой между камней. Он знал, что больше не встанет. Прежде чем ослепнуть, прежде чем ослепнуть, прежде чем испустить свой последний крик, который услышит лишь тысячелетние вершины, он чуть приподнял голову и в последний раз посмотрел на озеро. На поверхность, рисуя на мертвой воде знаки тайного языка, всплывали серые тени трилобитов.